Вид вызвал своих оживленных скульптур. Из-за недавней охоты ледяной дракон, виверны, феникс, золотой человека, желтоватый и даже серебряная золотая птица выглядели истощенно. Благодаря постоянным стараниям ледяной дракон уже взял 470 уровень, в то время как остальные только находились на середине или конце 400. «У меня есть хорошие новости». Вид хотел поднять боевой дух уставших оживленных скульптур. С сегодняшнего дня начинается отдых от охоты. «Гол-гол!» — вырвалось у золотого человека. Хоть он и был рад такому известию, но он не мог показывать никаких признаков счастья, иначе это могло быть рассмотрено как какая-то ошибка или нечто другое, что в будущем могло привести к его еще большим страданиям. «Му, раз это приказ хозяина!» что я с радостью ему подчинюсь». Вытрассированные, скверные, характерным хозяином оживленные скульптуры обучались основам притворства и вероломства. Желтоватый любил делать вид, что мирно ест траву неподалеку, при этом хлопая ушами, он прислушивался к любой лжи. «Не волнуйтесь, это не шутка или какое-то пустое обещание. До сих пор вид либо хитрил, либо просто нещадно их эксплуатировал» но никогда не лгал. Вместо изнурительной охоты мы отправимся на экскурсию. Экскурсия! Путешествие, знакомство с новыми людьми и радость избавления от трудового распорядка дня. Феникс довольно вдохнул пламенем и спросил. Круруру, а куда мы поедем? Поскольку ледяному дракону редко когда выпадал шанс просто попутешествовать вместе со своим хозяином и другими оживленными скульптурами, он тоже был счастлив. «Хорошо бы, если там окажется очень много свежей травы», – поделился своим мнением «желтоватый», для которого рай был везде, где его спина находилась в тепле, а желудок был полным. Оживленным скульптурам эта идея показалась неплохой, поскольку они могли увидеть какие-нибудь новые места» и поесть вкусную еду во время отдыха. Золотая и серебряная птица, которым были присущи истинная птичья натура, тоже были рады возможности свободно полетать. Вид продолжил. Место, в которое мы пойдем на экскурсию, это Грей-пасс, одна из десяти запретных зон континента. Поэтому мы пойдем туда все вместе» это была отнюдь не обещанная экскурсия или путешествие, а мучительный поход, который вполне соответствовал поговорке, вне родных стен еще хуже. Оживленные скульптуры в одно мгновение потеряли всякое желание куда-то идти. — Я стану намного сильнее, если останусь охотиться именно здесь, так что, хозяин, почему бы вам не пойти в одиночку? — с полной серьезностью предложил ледяной дракон. Невинно моргая глазами, но для вида подобная аргументация не значила ровным счетом ничего. «Мы должны идти все вместе. Разве ты хочешь пропустить эту увлекательную экскурсию? В этих местах очень много монстров, а мы долг защищать новые земли, полученные хозяином. Я, ледяной дракон, готов днем и ночью оберегать от монстров территорию хозяина. Тебе не нужно это делать. Монстры тоже хотят есть и пить». Они нападают, чтобы выжить, так что не смотри на них сверху вниз. Откуда-ки, возьмись, появилась внезапная благосклонность монстров Что касается моры, она хорошо защищена от черного имуги и королевской гидрой. А сюда я позову других оживленных скульптур. Черные имуги и королевская гидра были созданы в прошлом специально для сражений, а когда они вычистят все окрестности моры от монстров, то так и продолжат молча обеспечивать общественный порядок. Потихоньку они поднимали свои уровни и накопили достаточно много богатств. Характер черного и буги отличался хитростью и проницательностью. Но серебряная птица всем рассказала о том, что он воспользовался своим статусом редкого монстра и занял целую пещеру и начал натаскивать в нее ценные вещи. тот злой крылатый черный змей, Если бы он был поменьше, я бы проглотила его целиком. «Фить, фить!» Я попросила его поделиться со мной премиумным мясом, но он не дал. А когда я захотела построить гнездо в его логове, он меня не пустил. Я думаю, он что-то там скрывает. «Ясно, ясно. Золотая птица, это правда?» и Я не обращала особого внимания, но он относится ко мне очень хорошо. Наверное, он просто охотился на монстров. Вот кто действительно стал ленивый, так это желтоватый. Хорошо, держите меня в курсе деятельности ваших друзей. Для предотвращения падения общественного порядка было бы неплохо разместить крепости Варга кое-кого из отжимленных скульптур. При этом не было никакой необходимости создавать новые скульптуры, поскольку он мог оставить здесь тех, кто прибыл с ним из Джагалаза. Наверняка они бы не сильно протестовали, если скучная охота в лесах и поиск монстров сменилась по совместным сражениям с жителями на крепостных стенах. Вид заклянул на крепость Варга. Крепостные стены постепенно становились все прочнее и толще, а для защиты города от осады возводились оборонные объекты. Солдаты также проходили обучение для более эффективного противодействия монстрам. Первейшим приоритетом в крепости Варга – Было не развитие экономики, а безопасность. В свою очередь, игроки получали задания, связанные с охотой, так что вскоре количество набегов монстров должно было сократиться. Люди, которые решили сюда переселиться, поднимали бы свои уровни и скапливали добытые трофеи. А поскольку в крепости формировалась настоящая армия, то со временем можно было рассчитывать на зачистку и разработку старых шахт и рудников. В этот В самый момент третья Виверна недовольно проворчала, причем так, чтобы ее услышал Виит. «У нас есть желание жить свободно. Как долго мы должны следовать за хозяином?» Третья Виверна высказалась о надежде на полную независимость. «Давайте вместе счастливо жить, охотиться или ходить подобное путешествие, разве это не принесет счастливые воспоминания на всю оставшуюся жизнь?» «Разве мы не должны хотя бы посетить одну из десяти запретных зон континента?» «А?» Оживленным скульптурам не удалось отделаться от его мошеннической уловки. «Я слышал, что Виетним долго здесь был. Да, я тоже хотел попросить его выковать мне меч. Другие кузнецы в море тоже могут сделать это. Но если этим займется Виетним, то клинок получится еще лучше». Игроки по своей собственной воле приходили из Моры в крепость Варга, чтобы улучшить свою экипировку. То, над чем поработал Виит, обладало тонким чувством стиля. Используя свои скульптурные навыки, он наносил на мечи, доспехи, шлемы и сапоги специальные узоры. Конечно, плата за его труд была выше, чем у других кузнецов. Однако, благодаря восьмому продвинутому уровню ремесла в его изделиях не было никаких недостатков. И прочность была достаточно высокой. Также игроки могли хвастаться и выставлять на показ вещи, сделанные видом, так что они не жалели ни времени, ни усилий, чтобы прийти сюда. Кузнецы и портные, обладающие начальными уровнями навыков, всегда стремились поднять свое мастерство и прославиться что в будущем позволяло им не испытывать проблем с поиском клиентов, однако для этого следовало долго и упорно трудиться. Так что всегда был шанс, что и попросту может наскучить подобная утомительная работа. Что? Витнин уже ушел? Мы столько шли сюда из моры! Витнин уже отправился на задание в лес красного тростника. Витнин исчез из крепости Варго. Однако ремонтные работы в крепости на этом не закончились, а мечи, паладины и другие новоприбывшие игроки продолжали вместе охотиться и выполнять задания. Простые потребности жителей, приехавших сюда из Моры, были удовлетворены торговцами. А так как крепость Варга стала часто посещаемой со стороны эльфов, варваров, гномов и фей, здесь постоянно появлялись новые задания – Помимо этого, в окрестностях вели бурную деятельность еще и авантюристы, так что торговцы решили обустроить универсальный магазин, оружейную ювелирную мастерскую и даже лавку травника. Это земля вида Нима, так что мы должны распространять по всему миру веру жителей Моры. Церковь Фреи начала строительство своего нового храма. Игроки не имели точной информации о местонахождении Вида, так что могли только догадываться. Думаю, он пошел выполнять задание в лес красного тростника. Ха! Он совершенно не боится гильдию Гермес. вид ним действительно не такой, как все. Подобные слухи быстро распространялись, и охотники за головами с еще большим предвкушением стали ждать своей возможности. Гильдия Гермес которая всегда была ко всему готова, даже выслала дополнительные войска в лес красного тростника, думая о том, что третье поражение абсолютно недопустимо. Союз отправилась охотиться в глубь севера. После путешествия с Вигидой по шоколаду она поняла, что ей не хватает сил. Я должна стать сильнее. Изучая новые подземелья, она на себе испытала все сложности охоты в одиночку. Однако берсерки зачастую охотились как раз без группы, так что в этом не было ничего особенного. Она попадала в ловушку, сдерживала наступающих со всех сторон монстров и слабела от яда. Эта профессия подразумевала, что для дальнейшего роста берсерку необходимо сражаться против более сильных монстров и превзойти страх смерти. Саюн отправлялась в места, кишащие монстрами сражалась с ними и выходила живой. С этими чувствами союз повышала свой уровень и совершенствовала атакующие навыки. Все это было для того, чтобы суметь защитить Виида, когда возникает опасная ситуация. Также она думала над тем, чтобы отправиться вместе с ним, выполнять задание королевской феи Тенейдон в лесу Красного Тростника. Иногда она посылала ему шепот. «Я нашла новое подземелье, здесь много монстров». Их уровни высоки, так что это действительно хорошее место для охоты. Когда вид не был занят, он быстро отвечал «О, мои поздравления!» И тем же вечером в районе ужина. Во время охоты мне выпал меч, он намного лучше того, что я использовала раньше. «А, я рад это слышать!» На следующее утро за завтраком я отправилась на монстра класса «Босс». «Ты, ты в порядке?» Это было трудно, но после того, как я позаботилась о его ориенгарде, мне удалось с ним справиться. Проходя через неописуемые трудности, Сайюн смело выбанивала на себя целые армии монстров и продолжала сражаться до тех пор, пока все ее тело не становилось перебинтованным, а последний монстр не издавал предсмертный хрип. Если бы она не думала о виде, то попросту не смогла бы так самоотверженно бросаться в бой. «Предметы? Да, тут выпало кое-что ненужное. Шлем меткого стрелка. Я собираюсь выбросить его, когда вернусь в мору». «Шлем меткого стрелка!» — это был предмет, заполучить который жаждали все без исключения лучники. Он увеличивал точность, дальность и пробивающую силу, так что, другими словами, для лучника не было предмета лучше, чем этот. Некоторые топовые лучники, уровень которых был свыше 300 -го, были готовы даже продать свои собственные луки, чтобы купить его. Нет необходимости дважды повторять, насколько он был дорогой. Если Саюн решила бы выставить его на продажу в море, то местные торговцы подрались бы друг с другом за него. П Правильно. Помимо описания повседневных моментов, э, также Саюн говорила ему, когда случалось что-то хорошее. Я получила новый уровень. Уже? Мне выпал новый предмет. Опять? Увеличилось текущее значение моего танца беззубного воина. о так быстро? Поздравь меня, я только что завершила задание. О! Саюн наслаждалась, беседуя с Виидом, при этом продолжая охотиться. Подземелья, которые она посещала, были на один или два уровня выше, чем те, с которыми мог справиться Виит. Не было бы преувеличением сказать, что скорость охота Виита была самой высокой на Версальском континенте, но Саюн отставала совсем ненамного. Прямо на входе в подземелье она активировала навыки и прорывалась до самого его конца, ни на секунду не оставляя свое неистовство. Ни один класс не был столь упорным и живучим, как берсерк. Однако сражения в одиночку были отнюдь не нелегкими и предполагали повышенный шанс летального исхода. Единственный способ для поддержания силы атаки – это борьба без отдыха. Нельзя было описать словами, насколько это было трудно. Зачистка подземелья отнимала все силы, так что до следующего рейда требовалось время на восстановление. Во время перерывов Саюн искала новые подземелья или проходила простенькие задания. А для чего нужна жемчужина Джекборы? Она постоянно здесь падает. Тебе выпало еще одна? Это драгоценный камень, который можно продать магам. Вид знал практически обо всем, что для Саюн было огромной помощью. Зачистив очередное подземелье, Саюн приваливалась к дереву, чтобы передохнуть, и спросила, «Ты собираешься оставаться в крепости Варка?» «Нет, я закончил делать скульптуру, так что пора уходить в лес Красного Тростника». И если бы он сказал, что собирается отправиться в этот лес, то Саюн бы пошла вперед и уничтожила бы всех охотников за головами и убийцами. Шансы на успех в огромной битве, применимые для обычного человека, не работали в случае с Саюн. «Я уже ушел в грейпас Это одна из десяти запретных зон. У меня осталось здесь незаконченное задание». Как только Саюну услышала название пункта назначения, она вытащила из рюкзака карт и отправилась в его сторону. Раз вид пошел туда, то и она должна. Когда он выполнял цепочку заданий от Бессмертного легиона и сражался с Бераконом, она была слишком сильно занята зарабатыванием денег для той поездки и поднятием своих уровней, так что не могла к нему присоединиться. Но сейчас саюн твердо решила отправиться в Грейпас и увидеться там с Виидом. Виид же, в свою очередь, с помощью шепота решил пригласить еще и группу Пейла. — Я отправляюсь в регион Грейпас. Давайте поохотимся там всем вместе. Я приготовлю вкусный суп из акульих плавников. Хварюн переобула свои туфли с высокими каблуками на ботинки и произнесла. «Я хочу пойти в Грей-пасс». «Уни, ты серьезно? Это место действительно опасно!» Белот попыталась отговорить ее, но Хварен твердо стояла на своем. «Поесть пищу, приготовленную видом после каторжной охоты?» «Да нам не хватает этих моментов!» Она завершила подготовку плана, согласно которому вид должен был в нее влюбиться. Каждый вечер она танцевала бы соблазнительный танец, а для начала показала бы целое представление, составленное вместе с профессиональным хореографом в рамках подготовки к выпуску нового альбома. Для этого Хварен собрала чуть ли не все свои самые красивые платья, которые были на Центральном континенте, используя торговые каналы. Ну что ж, тогда пойдем и мы. Пэл Переживался ее безопасность, но хворенка покачала головой. Вам ни за что туда нельзя. Почему это? Вы станете помехой нашему совместному времяпровождению. Даже после того, как ей сказали, что Грейпас одна из десяти запретных зон, она все равно осталась при своих убеждениях, что это место не больше, чем площадка для свидания. Усевшись на лошадь, отправилась в Грейпас. Путь первого меча был связан с путем одиночества. В настоящее время он бродил по земле между равнинным отчаянием и королевством Розенхайм. А сейчас особо нечем заняться. Не так давно он познакомился с семьей женщины-игрока, с которой подружился. Однако она уехала за границу на учебу, Так что в течение следующих трех месяцев они не могли охотиться вместе. Второй меч тоже занят. Второй меч вместе с Арчихой Сечве играли свое удовольствие, находясь в северном регионе. Лорд орков, сопровождая Сечве в ее задании, они спешивались с другими орками и развлекались в области гор Юроакина. Если хорошо кормить трех орков, то спустя месяц их количество увеличится до 20, а еще через месяц до сотни. Однако с низким лидерством Сечви многие орки хотели свободы и покидали ее. Однако большинство орков оставалось в северных землях и вместе с ними воевала, расширяя свою территорию. Они охотились вместе со вторым мечом и Сечви и умирали. Но выжившие становились более крепкими и получали звание орков-бойцов и орков-воинов. Не было другой такой расы, которая росла так же стремительно, как орки. Я немного завидую их удовольствию. Тем временем на северном континенте его ученики принимали участие в известных сражениях и появлялись на телевидении. Первый мед чувствовал себя слегка удрученно, Ошибочно было считать, что люди в возрасте хотят проводить свое время в молчании и одиночестве. Я должен воспользоваться появившимся свободным временем. Первый меч отправился в столицу королевства Розенхайм, чтобы подготовиться к своей поездке. Здесь собралось множество людей, которые хотели пойти в охотничьи угодья, потемели и даже навестить соседнее королевства. И вот из какого-то угла на площади донесся крик. «Все, кто хочет отправиться на север, давайте пойдем вместе, а еще давайте вместе поселимся до севера и будем под руководством бога войны вида Сначала мы пойдем в мору, а затем, кто хочет, отправиться в крепость Варга». Это один из торговцев пытался найти себе компаньонов для путешествия. Он предлагал маршрут, включающий в себя переезд по землям королевства Розенхайм в повозке а затем загрузку на корабль и морской путь до севера. Таким образом, они могли бы обеспечить свою собственную безопасность, а к тому же подзаработать и заручиться помощью в доставке товаров мору. Может и мне пойти повеселиться? Поскольку там первый меч мог к тому же встретить своих учеников, он решил согласиться на предложение торговца.